Глава шестая. У высокий, длинный парадный зал нашего дома Портега представлял собой отличное, просто идеальное место для поединка. Ничто не могло бы заткнуть его потрясающий мозаичный пол с разноцветными мраморными кругами и праздничными узорами из сплетённых цветов и крошечных диких птиц. Мы получили для сражения целое поле Ни один стул не мог попасться нам на пути, чтобы помешать убить друг друга. И я двинулся на англичанина, не успев признаться себе, что я ещё не слишком хорошо фехтую, что я никогда не проявлял к этому врождённых способностей и понятия не имею, что хотел бы сейчас от меня мой господин, то есть чтобы он посоветовал, будь он рядом. Я сделал несколько самоуверенных выпадов, которые лорд Гарлик парировал с такой лёгкостью, что я чуть было не отчаялся. Но в тот момент, когда я решил, что пора перевести дух и, может быть, даже бежать, он взмахнул кинжалом и растёг моё левое плечо. Порез ужалил меня и привёл в бешенство. И я вновь ринулся на него, и на этот раз мне повезло. И я сумел добраться до его горла. Простая царапина, но из неё на тунику хлынула кровь. И получив эту рану, он разозлился не меньше меня. Гнусный проклятый дьяволёнок, говорил он. Ты заставил меня обожать тебя, чтобы притащить меня сюда и четвертовать в своё удовольствие. Ты же обещал, что вернёшься. За саммэм диэлон изливал на меня такой словесный огонь на протяжении всего поединка. Наверное, он нуждался в нём, как нуждаются в поддержке боевого барабана и флейты во время атаки. Иди-ка сюда, паршивый ангелочек, я тебе крылышки пообрываю, говорил он, обрушив на меня град быстрых выпадов. Он отогнал меня назад, и я споткнулся, потерял равновесие и упал. Но мне удалось скочить на ноги и использовать низкую позицию, чтобы нанести удар в опасной близости от его мошонки, из-за чего он вздрогнул от неожиданности, и я бросился на него, понимая, что любое промедление не в моих интересах. Он уклонился от моего клинка, засмеялся и сверкнул кинжалом, на сей раз попав мне в лицо. "Свинья!" заревел я, не успев остановиться. Я и я не знал, что так безжалостно Числавен. Моё лицо, не больше ни меньше, он порезал его моё лицо. И я почувствовал, как хлещет кровь. Лицевые раны всегда сильно кровоточат. И ринулся на него, теперь уже забыв обо всех правилах поединка, низво вращая рапиру, рассекая воздух. Пока он отчаянно парировал удары то справа, то слева, Я увернулся. Он взел кинжалом у живот и рванул лезвие вверх. Однако он наткнулось на толстый инкрустированный золотом кожаный ремень. И я попятился, когда он попытался заколоть меня одновременной рапирой и кинжалом. Но тут он выронил оружие и схватился за вываливающееся наружу внутренности. Он упал на колени. Прикончи его, зарау Рикардо. Он, как человек чести, стоял сзади. Прикончи его быстрее, а модель, или это сделаю я? Подумай, что он устроил под этой крышей. Я поднял рапиру. Англичанин внезапно схватил собственную рапиру и со стоном, морщась от боли, сверкнул ею в мою сторону. Он рывком поднял и кинулся на меня, и я отскочил. Он снова рухнул на колени, и ему было плохо. Он дрожал. Он уронил рапиру, опять схватившись за раненый живот. Мой противник не умер, но и сражаться дальше не мог. "О, господи!" прошептал Рикард, сдерживая свой кинжал, но было видно, что он не может поднять руку на безоружного. Англичанин перевернулся на бок и подтянул к животу согнутые в коленях ноги. С гримасой боли он положил голову на камень. сделал глубокий вдох, и его лицо разгладилось. Он боролся с ужасной болью и не желал верить, что ему пришёл конец. Рикардо вышел вперёд и приставил кончик меча к щеке лорда Гарлика. Он умирает. Да, ему умереть, сказал я. Но Гарлик продолжал дышать, и я хотел убить его, действительно хотел. Но невозможно было убить того, кто лежал передо мной так спокойный и безстрашный. У глаза Гарлика появилось мудрое, мечтательное выражение. Значит, вот здесь всё и закончится, сказал он едва слышно, так тихо, что, возможно, Рикардо даже этого не разобрал. Да, закончится, подтвердил я. Так пусть это произойдёт благородно. Амадео, он убил двоих детей, сказал Рикардо. Возьми свой кинжал, лорд Гарлик. Ногой я потолкнул к нему оружие, а потом вложил кинжал прямо ему в руку. "Бери, лорд Гарлик", повторил я. Кровь текла по моему лицу, заливая шею, щекочущая, липкая. Это становилось невыносимо. Мне больше хотелось заняться собственными ранами. Чем возиться с ним? Он перевернулся на спину, и зарта из распоротого живота полилась кровь, и его лицо взмокло и заблестело. Дышать становилось всё труднее. Он снова казался совсем юным, юным, как в тот момент, когда угрожал мне мальчик-переросток с густой копной пламенеющих кудрей. Вспомни обо мне, когда начнёшь покрываться потом, амадел. Сказал он хриплом, по-прежнему едва слышным голосом. «Вспомни обо мне, когда для тебя дойдет, что тебе тоже не жить!» «Пронзи его насквозь!» — прошептал мне Рикардо. «С такой раны он может умирать целых два дня!» «А у тебя и двух дней не останется!» — сказал в полу лорд Гарлик, ловя ртом воздух. «Ведь твои раны отравлены! Чувствуешь боль в глазах? У тебя же горят глаза! Не так ли, Амадео?» Попадая в кровь, яд первым делом действует на глаза. Голова ещё не кружится. Ублюдок Рикардо трижды пронзило воропиры. Лорд Гарлик изменился в лице, его веки дрогнули. Айз за рта вытек последний сгусток крови. Он был мёртв. И я, прошептал я, отравленный кинжал, я инстинктивно потрогал раненное плечо. Порез на лице, однако, был ещё глубже. Не трогай, не рапируй, не кинжал и яд. Он угаал. Пойдём, я тебя умою, сказал Рикардо. Нельзя терять время. Он попытался вытащить меня из комнаты. Что же нам с ним делать, Рикардо? Что нам делать? Мы здесь одни, мастера нет. В доме три трупа. А может и больше. Не успел я договорить, как с обоих сторон холла послышались шаги. Это малыши выходили из своих укрытий, и я заметил среди них одного из учителей. Он, очевидно, удерживал детей подальше от места поединка. По этому поводу у меня возникли смешанные чувства. Но все они были еще детьми, а учитель безоружный, беспомощный ученый. Старших мальчиков, как повелось, по утрам в доме не было, Так я во всяком случае думал. И идиомте нужно перенести их в пристоенное место, сказал я. Не трогайте оружие. Я сделал малышам знак подойти. Давайте перенесём его в лучшую спальню и мальчиков тоже. Малыши изо всех сил старались слушаться, но некоторые из них расплакались. Да помоги же нам, обратился я к учителю. Осторожно. Оружие отравлено. Он уставился на меня как безумный, и я не шучу. Это яд. Амадео, да ты ведь в крови, пронзительно закричал он. Что значит оружие отравлено? Господи, спаси нас. Да прекратите вы, сказал я, но больше выносить эту ситуацию не мог. И когда Рикардо взял на себя заботу о переноске тел, прям челся в спальню мастера, чтобы обработать раны. В спешке я опрожнил весь кувшин с водой в таз и схватил салфетку, останавливая кровь, текавшую по шее под рубашку. Липкое, липкая дрянь. Всё поплыло перед глазами, и я чуть не упал, ухватившись за край стола, и я велел себе не думать о том, что сказал лорд Гарлик. Рикардо был прав. Мордгарлик не выдумал насчёт яда. А отравить клинок подумать только, утешая себя таким образом, я опустил глаза и впервые увидел царапину на тыльной стороне правой ладони, очевидно оставленную его рапирой. Ладонь распухла, как после укуса ядовитого насекомого, и я потрогал плечо и лицо. Раны и порезы отекали всё больше. Голова опять закружилась, прямо в таз закопал пот. Теперь в нём плескалось красное, как вино вода. О, господи, дьявол так сделал это, пробормотал я. И я повернулся, меня сильно качнуло в сторону, а комната накренилась и поплыла. Кто-то подхватил меня, и я попытался позвать Рикардо, но язык во рту не ворочился. Все звуки и краски смешались в горячее, пульсирующее пятно. Потом я с изумительной чёткостью увидел, над головой расшитый балдахин к кровати мастер. Надо мной стоял Рикардо. Он что-то говорил, быстро и испуганно, но я не мог разобрать, что именно. Мне даже казалось, что я слышу иностранную речь, приятную, очень мелодичную и совершенно мне незнакомую. Мне жарко, сказал я. И я горю. У меня так жарко, что я этого не выдержу. Мне нужна вода. Положи меня в ванну, мастер. Казалось, он меня вообще не слышит. Он не прекращал умолять меня о чём-то, и я почувствовал, что он положил руку на мой лоб, и она словно обожгла меня. Ощущение было очень резким. Я взмолился, чтобы он меня не трогал, но он не слышал. Да и я тоже На самом деле я не произнёс ни слова. Я лишь хотел, но язык стал слишком большим и тяжёлым. Ты не отравишься, хотел крикнуть я, и не смог. И я закрыл глаза. Меня увлёк за собой милосердный поток. Я увидел бескрайнее сверкающее море, волны за островом Лида, узорчатые и прекрасные в лучах полуденного солнца. И я плыл по этому морю. Возможно, на маленьком баркасе, а быть может, просто на спине. И я не чувствовал самой воды, но ничто, казалось, не отделяло меня от нежных покачивающихся волн, высоких, медленных, лёгких, то поднимающих меня вверх, то опускающих. На далёком берегу поблёскивал огромный город. Сперва я решил, что это торчество или даже Венеция. но меня каким-то образом развернуло в обратном направлении и несёт назад к земле. Потом я увидел, что он намного больше, и дети, что небо пронзают высокие, отражающие солнце башни, как будто он целиком построен из сверкающего стекла. Как же там было красиво. Я попаду туда? спросил я. Казалось, воды сомкнулись надо мной. но не удушающей пеленой, а умиротворяющим покровом тяжёлого света. Я открыл глаза и увидел красную тафту балдахина над кроватью, золотую бохрому, украшавшую бархатные драпировки. А потом надо мной склонилась Бьянка Силдерини. В руке я на держала кусок ткани. "Яд на этом кинжале было недостаточно, чтобы ты умер", сказала она. "Ты просто заболел". Теперь послушай меня, модель. Каждый твой вздох должен быть спокойным и сильным. Ты должен настроиться на борьбу с болезнью. Не тогда непременно поправишься. Ты должен просить сам воздух дать тебе силы. Должен дышать глубоко и медленно. Да, вот так. И не смей терять уверенность. Пойми, что яд постепенно выходит из тебя вместе с потом. Ты не имеешь права бояться. Мастер узнает, сказал Рикардо. Она выглядела сунувшимся и несчастным, губы дрожали, глаза были полны слёз. Да, безусловно зловещий знак. Мастер так или иначе узнает. Он всё знает. Мастер прервёт путешествие и вернётся домой. Оботри ему лицо, спокойно сказала Бьянка. Оботри ему лицо и помолчи. Какая же она храбрая. Я пошевелил языком. Но не смог выговорить ни слова. И я хотел попросить, чтобы мне обязательно сказали, когда сядет солнце, поскольку тогда и только тогда может появиться мастер. Конечно, такая возможность существует. Тогда и только тогда может быть он придёт. Я отвернулся от них. Даже ткане обжигало мне лицо. Мяко, спокоен, сказала Бьянка. О, вдохни воздух. Вот так, не бойся. Я долго пролежал в паря на грани сознания и забытья, испытывая бесконечную благодарность за то, что и голоса звучат не очень громко, а прикосновения не слишком резкие. Но потеть было отвратительно, и я отчаянно жаждал оказаться где-нибудь в прохладном месте. Я метался в постели и один раз даже попытался встать. но почувствовал жуткую тошноту до рвоты. С огромным облегчением я осознал, что меня уложили обратно. «Не отпускай мои руки!» — вновь услышал я голос Бьянки. Ее пальцы коснулись моих, такие маленькие и очень горячие. Горячие, как все вокруг, горячие, как ад. Но мне было слишком плохо, чтобы думать об аде, слишком плохо, чтобы думать о чем-нибудь. Кроме того, чтобы меня наконец вырвало в таз и чтобы вокруг меня разлилась спасительная прохлада, хоть бы кто-нибудь открыл окно. Да, я понимал, что на улице зима, но разве это могло иметь значение? Мне так хотелось, чтобы открыли окно. Ироятность смерти казалась мне досадной помехой, только и всего. Гораздо важнее было избавиться наконец от всех ужасных ощущений, и никакие мысли о душе и о загробном мире меня не волновали. И вдруг всё резко изменилось. Я почувствовал, что взмываю вверх, как будто кто-то схватил меня за голову и пытается протащить сквозь балдахин и дальше, сквозь потолок комнаты. Возглянув вниз, я к своему великому изумлению увидел себя лежащим на кровати. Причем совершенно отчетливо, словно никакого балдахина над постелью не было. И я и представить не мог, что так красив. Только пойми меня правильно. Тогда я отнесся к этому откровению совершенно бесстрастно и только отметил про себя. Надо же, какой красивый мальчик, как щедро одарил его Бог. Смотри, какие у него длинные и тонкие пальцы. Смотри, какие тёмные, рыжевато-коричневые волосы. Я всегда был таким, но не сознавал своей привлекательности. Прочим, откровенно говоря, я об этом и не задумывался. Меня мало интересовало, какое впечатление производит моя внешность на тех, с кем приходилось сталкиваться в течение жизни. И я не верил в всеморяча. страсть, которую испытывали ко мне многие из окружающих, вызывала во мне только презрение. Даже возделение моего господина казалось мне проявлением слабости и заблуждения. Но теперь я понял, почему люди при виде меня буквально теряли голову. Тот мальчик, что умирал на постели, тот мальчик, что стал причиной всеобщих рыданий, казался воплощением чистоты, воплощением юности. стоявший на пороге жизни, и единственное, что казалось нелогичным, было смятение, царившее в огромной комнате. Почему они все плачут? У в дверях я увидел знакомого священника из соседней церкви, не заметил, что мальчики спорят с ним и не позволяют приблизиться к постели, опасаясь, что я могу испугаться. Всё происходящее представлялось мне бессмысленным. Почему Рикардо в отчаянии заламывает руки? Чего ради суетится Бьянка? Зачем она носится с этой мокрой тряпкой и лихорадочно шепчет какие-то ласковые слова? Ох, бедный мальчик, подумал я. Не если бы ты знал, какой ты красивый, ты мог бы испытывать к окружающим побольше сочувствия, мог бы считать себя немного сильнее и быть более уверенным в собственных силах. В способности добиться чего-то самостоятельно. Ведь ты играл с людьми в коварные игры только потому, что не верил в себя. И даже не знал, какой ты на самом деле. Нелепость ситуации виделась мне совершенно отчетливо. Но я покидал этот мир. Тот же поток воздуха, который вытолкнул меня из лежащего на кровати очаровательного молодого тела, увлекал меня еще выше. тоннель, где я раснашумел ветер, и ветер захлестнул меня, окончательно заточил в тесное пространство туннеля, и я увидел, что нахожусь в нём, отмёт не один, что в него попали и другие, и теперь они тоже кружатся в непрекращающемся яростном вихре. Я заметил, что они смотрят на меня. Увидел их открытые, искажённые мукой рты. Меня тянуло по тоннелю всё выше и выше, и я не чувствовал страха, но испытывал ощущение обречённости, и я ничем не мог себе помочь. Вот в чём заключалась твоя ошибка, пока ты был тем распростёртым на постели мальчиком, думал я. Но теперь всё действительно безнадёжно. И в тот момент, когда я пришёл к этому выводу, и я достиг конца тоннеля, он исчез. словно растворялся я стоял на берегу прекрасного сверкающего моря волны не замочили меня но я их помнил и сказал вслух наконец-то я здесь я добрался до берега а вон и стеклянные башни подняв голову я увидел что до города ещё далеко что он лежит за цепью зелёных холмов что к нему ведёт тропа А по обе ее стороны раскинулись целые поля ярких роскошных цветов. И я никогда не видел таких цветов, никогда не видел лепестков такой формы и в таких сочетаниях, и никогда за всю жизнь глаза мои не открывались такие краски и оттенки. В палитрах художников для этих красок названия не было, и я бы не мог определить их теми многочисленными и неадекватными терминами, что были мне известны. О, в какой восторг привели бы венецианских художников такие краски, думал я, и представить только, как бы они преобразили наши работы, как бы они воспламенили наши картины, если бы удалось найти их источник, растолочь их в порошок и смешать с нашими маслами. Но какой в этом смысл? Картины больше не нужны. Все великолепие, которое можно увидеть, Запечатлеть в красках, открылось в этом мире, и я видел его в цветах, я видел его в пёстрой траве, я видел его в бескрайнем небе над головой, уходившим далеко за ослепительный город, который тоже сверкал и переливался грандиозным, гармоничным сочетанием красок, смешавшихся, мигающих, мерцающих, словно башни города были сделаны не из мёртвой материи. А из волшебной бурлящей энергии меня переполняла огромная благодарность, и я отдал си ей всем своим существом. Господи, теперь я вижу, произнёс я вслух. Я вижу и понимаю. В тот момент мне действительно предельно ясно открылся подтекст этой разносторонней и постоянно усиливавшейся красоты. И этого трепетного, светящегося мира, он до того исполнился смыслом, что я нашёл ответы на все вопросы, и всё наконец-то окончательно разрешилось. Я вновь и вновь повторял шёпотом слово да, и я, кажется, кивнул, а потом выражать что-то словами показалось мне полным абсурдом. О, этой красоте сквозила великая сила. Она окружила меня как воздух, Ветер или вода, но она не имела к ним отношения. Она была гораздо более разрежена и глубинна, и удерживая меня снушительной силой, тем не менее оставалась невидимой, лишённой ощутимой формы и напряжённости. Это и силой была любовь. "О, да", думал я. "Это любовь, совершенная любовь". И в своём совершенстве Она наполняет смыслом все, что я когда-либо знал и испытывал Каждое разочарование, каждую обиду, каждый ложный шаг, каждое объятие, каждый поцелуй Все это было только преднаменованием божественного приятия и добра Ибо дурные поступки показывали, чего мне не достает А хорошие, пусть даже только на мгновение, приоткрывали завесу На тайной истинной любви эта любовь наполнила смыслом всю мою жизнь. Вплоть до казалось бы самых незначительных её обстоятельств. И пока я этим восторгался, пока всецело без малейших сомнений отдавался ей, начался удивительный процесс. Моя жизнь вернулась ко мне в образах тех, кого я когда-либо знал. И я увидел свою жизнь с самых первых секунд и до того момента, который привел меня сюда. В этой жизни не нашлось ничего особенно примечательного, в ней не хранилось ни великой тайны, ни перелома, ни судьбоносного события, которое изменило бы мою душу. Напротив, она оказалась вполне естественной и заурядной цепочкой меря от крошечных событий, и каждая из них касалась других душ, так или иначе связанных со мной. Теперь я осознал нанесённые мною обиды и услышал те мои слова, что приносили успокоение. Я увидел результат своих повседневных поступков. И я увидел обеденный зал пировавших в нём флорентийцев и вновь постиг смятение и одиночество, в котором они пребывали перед смертью. Я увидел печали, полную оторванность от окружающего мира их душ. срожающихся за то, чтобы остаться в живых. И единственное, чего я не видел, это лица моего господина. И я не видел, кто он такой. И я не видел его душу. И я не видел, что значит для него моя любовь, или что значит его любовь для меня. Но это не имело значения. По действительности я осознал это только позже. когда попытался передать испытанные мною ощущения пока что важно было только понимание того, что означает дорожить остальными и ценить саму жизнь я осознал что начало рисовать картины не рубиново-красные кровавые животрепещущие венецианские полотна но старинные картины в древнем византийском стиле которые когда-то с таким совершенством и без искусности выходили из-под моей кисти. Теперь я вспомнил, что когда-то писал удивительные иконы и увидел эффект, произведённый моими творениями, и мне казалось, что я буквально тону в этом огромном потоке информации. Её накопилось так много, и тем не менее всё это богатство было так легко воспринимать, что я почувствовал великую и окрыляющую радость. Знания эти были сродни любви и красоте. И я вдруг осознал, что фактически все эти понятия знание, любовь, красота составляют единое целое. Душа моя наполнилась торжеством и великим счастьем. Ну да, конечно. Как же я не понял? Ведь на самом деле всё так просто. Думал я, обладая в тот момент телом, будь у меня глаза, я бы непременно заплакал. Но это были бы сладостные слезы. В действительности же моя душа пребывала, так сказать, вне предела всего мелочного, обыденного, способного лишить воли. Я оставался спокойным, и знания, факты, то есть сотни и сотни, мелких подробностей, которые, как прозрачные капли волшебной жидкости, проходили сквозь меня, наполняли меня и исчезали, уступая дорогу новым нитям этого водопада истины, внезапно поблёкли. Там впереди стоял стеклянный город, а за ним висилось голубое, как в полдень небо, только теперь его заполнили все существующие на свете звёзды. И я устремился к городу причём так поспешный цели направлен, что задержать меня могли только три человека. Потрясённый до глубины души, я застыл на месте. Этих людей я знал. Они были священниками, монахами, старыми монахами из моей родной страны, которые умерли задолго до того, как я нашёл своё призвание. Теперь я видел всё это очень отчётливо, и я знал их имена. знала, чего они умерли. На самом деле, это были святые покровители моего города и огромного монастыря с пещерами, где я раньше жил. "Зачем вы меня держите?" спросил я. "Где мой отец? Он же здесь, правда?" Не успел я задать этот вопрос, как увидел своего отца. Он выглядел точно так же, как и всегда. Крупный мужчина в кожаных охотничьих одеждах С взлахмоченной бородой и длинными каштановыми волосами Того же цвета, что и у меня И его щеки покраснели от холодного ветра А нижняя губа, отчетливо видная между густыми усами и бородой С проседью, насколько я помнил, была влажной и розовой Глаза по-прежнему оставались ярко-синими Он, как обычно, с доброй улыбкой помахал мне рукой. Он выглядел так, словно не взирая на советы и предостережения, опять собрался поохотиться в степи. Он совершенно не боялся монголо-татарских налётов. В конце концов, при нём был большой лук, такой тугой, что натянуть его мог только он. С ним были его остро заточенные стрелы и огромный широкий меч. одного удара которого было достаточно, чтобы снести человеку голову с плеч. Словом, мой отец походил на мифического героя великих, поросших травой степных просторов. «Отец, почему они меня держат?» — спросил я. Однако взгляд его вдруг стал пустым, улыбка погасла, а лицо утратило всякое выражение. Не прошло и минуты, как образ его поблёк и рассеялся в воздухе к моей глубочайшей, невыразимой печали. Он исчез. Андрей, твоё время ещё не пришло, сочувственно утешали меня стоявшие рядом монахи с длинными седыми бородами, облачённые в чёрные рясы. И я чувствовал себя бесконечно несчастным. Мне стало так грустно, что я не в силах был произнести хоть слово в ответ. И я понял, что никакие мои возражения ничего не изменят. И один из монахов взял меня за руку. "Ну вот, вечно с тобой так", сказал он. "Что ж, спрашивай". Он не шевелил губами, но в этом не было необходимости. Я слышала его очень отчетливо и знал, что он на меня не сердится. На такое он был не способен. Почему? спросил я. Мне нельзя остаться? Почему вы не позволяете мне остаться, если я того хочу и если уж я сюда пришёл? Подумай обо всём, что ты увидел. Ты знаешь ответ. Должен признаться, что в тот же мгновение я действительно понял ответ. Сложный и одновременно крайне простой. Он был подсказан не теми знаниями, которые я получил. Ты не сможешь унести эти знания с собой, сказал монах. Ты забудешь практически всё, что здесь увидел, но всегда помни общий урок. Значение имеет только любовь. Твоя любовь к другим, их любовь к тебе, любовь ко всему и вся в окружающей тебя жизни. И его объяснение показалось не чудесным и исчерпывающим. Это были не пустые слова «нет». Это было нечто безмерное, неуловимое, но столь всеобъемлющее, что все смертные преграды непременно должны были рухнуть перед лицом, казалось бы, простой истины. И еще миг, и я вернулся в свое тело. И я вновь превратился в мальчика с каштановыми волосами, умирающего на кровати. Руки и ноги зудели, а когда я изогнулся, спину обожгла жуткая боль. Я по-прежнему горел, потел и корчился в муках, губы потрескались, а царапанные о зубы язык распух. «Воды!» — попросил я. «Пожалуйста, дайте мне воды!» В ответ послышались тихие всхлипывания, перемежающиеся смехом и восклицаниями, Ворожавшими благоговейный восторг, они уже оплакивали меня, но как оказалось, преждевременно. Я открыл глаза и посмотрел на Бьянку. Мне пока рано умирать. Что ты сказала, Модел? спросила она, наклоняясь и прижимаясь ухом к моим губам. Пока рано, повторил я. Мне принесли холодного белого вина с мёдом и лимоном. И я сел и выпил его маленькими глотками. Еще слабым голосом тихо попросил я, проваливаясь в сон. Я вновь опустился на подушки и почувствовал, как Бьянка нежно прикладывает салфетку к моему лбу и опущенным векам. Какое чудесное милосердие! Как важно уметь приносить небольшое, но благородное успокоение, которое сейчас для меня, быть может, важнее всего в целом мире целый мир целый мир и я забыл что именно видел на той стороне мои глаза распахнулись я отчаянно старался восстановить в памяти деталь и вспомнил монаха так живо словно мы только что разговаривали в соседней комнате он ведь сказал что я не смогу вспомнить а там было бесконечно много всего неведомого, необъяснимого, такого, что подвластно разуму лишь моему господину. И я закрыл глаза и заснул, но видения не желали возвращаться. Жар не спадал, и я чувствовал себя ужасно. Однако всё-таки дремал, смутно сознавая, что лежу на влажной горячей постели под балдахином, что в воздухе разлита духота. Что до слуха моего неясно доносится голоса мальчиков и тихие наставления бьянки. Рядом тикали мои часы. Я узнавал их звук. Постепенно я почувствовал некоторое облегчение, а быть может, просто привык к ощущению жары и жажды и перестал обращать внимание на обильно выступивший по всему телу пот. И я лежал, дремал и безропотно ждал прихода мастера. Мне столько нужно тебе рассказать, думал я, и прежде всего про стеклянный город. И я должен объяснить, что когда-то я был кем, и я не мог вспомнить художником, да, но каким именно, что я рисовал и как меня звали Андрей, кто и когда дал мне это имя.